Глава десятая. Соната. Токио, Япония. Октябрь 1953 года. Один день она где-то плавала. Ни там и ни здесь. Это совсем не похоже на сон. Она ничего не видела, но все же не ослепла. Не было ни голода, ни боли, ни страха, ни печали, ни ангелов, ни демонов, которые могли бы ее поприветствовать. Все заливала белизна. Затем постепенно пришли звуки. Сначала издалека, будто кто-то кричал через бескрайнюю пустоту. Она ухватилась за этот звук, обернулась вокруг него, позволила ему вытащить её из-под белизны. Звук нарастал, становился всё громче и громче, пока она не услышала его так же отчётливо, как если бы кто-то прижался губами к её уху. Тогда она смогла увидеть мерцание и почувствовала, что плывёт вверх из самых глубин пустоты прямо под волны. И когда, наконец, она потянулась к поверхности и открыла глаза, то увидела, по-настоящему увидела солнце. Он сидел на коленях рядом с её футоном, склонив тёмноволосую голову и положив руки Нори на сердце. «Аники!» Он вскинулся. Серые глаза расширились. Нарико отметила под ними тёмные круги, жирную плёнку на коже, и ей стало интересно, как долго он тут просидел. «Нарико», — произнёс Акира дрогнувшим голосом, — «Боже мой! Боже мой, наконец-то!» Она приподнялась на локтях, не обращая внимания на головокружение. «Это правда ты?» Акира наклонился вперёд и поцеловал её в щёку, прямо в глубокую ямочку. Он никогда не целовал её раньше. — Ты целый день-то приходила в себя, то снова теряла сознание, — прошептала Кира. — Твоя нога... Нам удалось остановить кровотечение, но потом у тебя поднялась ужасная температура, я подумал на миг, я подумал. Нога. Нори совсем позабыла. Она сунула руку под одеяло. Левую ногу, разумеется, покрывали бинты. Рану зашили, — пояснила Кира. — Возможно, ты будешь хромать. Останется шрам. Нарико просто смотрела на брата. Ее почти не волновала нога, хромота или шрам. Она просто хотела его видеть. А Кира ухмыльнулся, как будто понимал. «Я тебя нашел», — сказал он с глубоким удовлетворением. «Понадобилось два года. Но я нашел тебя и составил план». Она кивнула, не в силах осознать, что она жива, и воссоединилась с братом, которого так отчаянно пыталась забыть. Она не хотела нечего чувствовать на случай, если всё это просто последняя шутка дьявола перед тем, как отправить её в ад. А Кира продолжал. «Как только я понял, что ты... ты в таком месте, я попросил старого слугу моего отца выдать себя за покупателя, чтобы тебя отыскать. Сердце Нори забилось быстрее, до боли, словно успела отвыкнуть. Я попросил организовать твою доставку сюда». Дом принадлежал моему дяде. Теперь, когда он умер, это часть моего наследства. Я знал, что смогу привести тебя сюда. Бабушка скоро всё поймёт, но я тебя защищу, клянусь. Нори заставила себя сесть. Подалась вперёд ему в руки, уютно устроив голову в изгибе его шеи. «Прости меня», — простонала она. Свободным потоком хлынули слёзы. Всё тело болело. Но плакала она не от боли. Как два корабля, проплывающих в ночи, они едва не разминулись друг с другом. Она чуть не отпустила брата. Я не знала, что делать. Акира гладил её по волосам. «Тихо, тихо. Я сам виноват. Тебя отправили в то ужасное место из-за меня. Я не смог помешать. Пытался. Перепробовал всё, но они угрожали причинить тебе боль». Если я, не, если я не перестану вмешиваться и не выполню свой долг перед семьёй. Его голос исполнился ядовитой злобы. Меня уверяли, что ты в безопасности, что я никогда не смогу увидеть тебя снова. Велели тебя забыть, продолжать учиться и заниматься музыкой, как ни в чём не бывало. Бабка обещала купить мне всё, что я захочу, а дед сказал, что женит меня на принцессе. Нори подняла лицо и отстранилась, чтобы посмотреть ему в глаза. Акира повзрослел. Лицо утратило детскую пухлость. Резко очертились скулы. Даже когда он сидел на коленях, было понятно, что он стал выше. И ещё кое-что. Он больше не сиял. Он больше не был счастливым мальчиком. С самого рождения Акире благоволил сам Бог. Так всегда говорила бабушка, и Нори в это поверила. Он плыл по жизни без особых усилий, уверенный в тёплом приёме, куда бы он ни пошёл. Он редко испытывал разочарование, почти не испытывал боли, никогда не знал, каково это, когда на тебя не обращают внимания. И поэтому обладал уверенностью или, по правде говоря, высокомерием человека, который верил, что у него всё всегда хорошо. Теперь эта уверенность исчезла, и невинность пропала вместе с ней. Осознав это, Нори вцепилась зубами в стиснутый кулак, чтобы сдержать крик. «Ты должен был меня забыть, как тебя просили!» Прерывисто прошептала она. «Я тебя погубила!» Акира резко дернул ее за локон. «Цыц! Но замолчи!» Она склонила голову, покорная его воле. Акира бросил взгляд через плечо. «Нужно позвать доктора!» Сейчас полночь но я велел ему остаться в гостевой комнате. Нори не хотелось, чтобы брат уходил. Она схватила его за рукав. — Нам не позволит выйти сухими из воды. Затуманенный разум медленно начинал складывать воедино все детали. — Мы объявили войну собственным. Бабушки и дедушки нас найдут. А Кира кивнул. Конечно, с самого начала он понимал, что пути назад нет. — Нас не оставят в покое, — выдохнула Нори. В груди снова всё сжималось. Мы их унизили. Мы запятнали их честь. Они это не оставят. Никогда. Акира снова кивнул. Его лицо было серьёзным, но он не пытался успокоить сестру ложью. Хотела она этого или нет, он всегда говорил ей правду. Нори замерла совершенно неподвижная, когда до неё дошла вся реальность ситуации. Запереть её не получилось. Не вышло и изгнать. «Они меня убьют!» Акира прижался лбом к её лбу, и Нори буквально почувствовала, как он излучает решимость. Попытаются. Акира не оставлял Нори дольше, чем на несколько мгновений. Когда её осматривал доктор, брат отошёл в угол, но не сводил с них глаз. Когда врач ушёл, дав на реку несколько таблеток от боли и строгие инструкции не напрягать ногу без нужды, Служанка принесла еды. Следом пришла вторая, с водой, чтобы Нори могла умыться, и сменой одежды. После ухода прислуги Акира отвернулся к стене, чтобы сестра стёрла с себя запах крови. Она расчесала волосы, как могла, и, морщись, натянула чистую нижнюю рубашку, стараясь не смотреть на бинты. Кашлянув, Нори дала Акире понять, что он может повернуться. Есть не хотелось, Однако выражение лица Акиры ясно говорило, что выбора у Нори нет. Она поковыряла палочками в рисе. И что теперь? Было почти утро. Начинал просыпаться мир. Акира потер глаза. Нас скоро найдут. У них повсюду шпионы. Наши родные — всего лишь высокородные преступники. Нори отодвинул рис в сторону. — Нет. ТБТ. Ешь. Может нам уехать из Японии? спросила Нори. Акира пожал плечами. Невозможно. За портами будут следить. И на тебя нет никаких документов. Юридически ты не существуешь. Нори закусила губу. Уезжай без меня. Акира помрачнел. Если ты будешь говорить глупости, лучше помолчи мне и без этого есть о чем подумать нори наморщил нос похоже брат не так уж сильно изменился я больше не ребенок я бы справилась без тебя нори я все это устроил не для того чтобы решать как тебя покинуть ты обошлась мне в небольшое состояние переплатил пожалуй фыркнула она а кирра посмотрел на сестру и нори снова увидела под его глазами тени Придётся найти способ разобраться с нашей бабкой. Мерзкая старая сука, отнюдь не глупа. Знает, что должна склонить меня на свою сторону, если хочет, чтобы её драгоценное имя продолжало жить. — Я не позволю тебе продать душу! — вспыхнула Нори. Она попыталась подняться, но боль в ноге полыхнула с новой силой. А Кира вздохнул, словно был разочарован, что, прожив 13 лет тяжёлой жизни и не сломавшись, сестра всё ещё остаётся дурочкой. «Для нас это единственный путь». Нори напряглась, выискивая другой способ. «А мы не можем остаться здесь?» «Не сомневаюсь, её шпионы уже знают, где мы. А если нет, то вот-вот разнюхают. Здесь лишь один преданный мне человек. Остальные — не мои слуги. и они рос с ними. Их доверие ограничивается тем, сколько я могу заплатить. А она заплатит больше. Уехать куда-то ещё?» Разве нельзя спрятаться в деревне?» Акира, непонимающе, на неё уставился. «И что делать? Разводить овец? Выращивать рис?» Нори разочарованно застонала. «Нельзя же просто позволить ей победить!» «Победа означает остаться в живых», — сощурился Акира. «В тепле и безопасности, где нас обслуживают и кормят. Вот что такое победа! Наша победа будет в том, чтобы пережить бабку». Сейчас мы будем танцевать под её дудку, но она стара. И скоро, через пять или десять лет, она умрёт. И мы сможем танцевать под любую мелодию, которую сыграем сами. Но, думаешь, я не хочу в Европу? Я хотел поехать туда многие годы, изучать музыку. В любом случае, я планировал через несколько лет. Он отвёл взгляд, и Нори поняла, как его собственные надежды разбиваются о реальность, в которой он обременён ею. В любом случае, это единственный способ. Мне надо вступить в наследство. Нори склонила голову перед его безжалостной логикой. Ненавижу её. Брат подошёл и сел рядом с ней, обняв одной рукой хрупкие плечи. Понимаю. У меня нет выбора, — устало произнёс он. Прости. Я не смогу уберечь тебя от неё, если не предложу что-то взамен. Клянусь, мы никогда не вернёмся в Киото, пока она жива. Но у меня нет выбора. Нори стиснула кулаки. Она ненавидела эту постель, ненавидела эту комнату, ненавидела себя за постоянное бессилие, и это было мучительнее всего. Она ничего не могла поделать. Снова. Что ты ей предложишь? Был только один ответ. Единственное, что стоило дороже золота для Юко, и Кахея Камидзе. Единственное, что было дороже пренебрежения к их гордости, дороже, чем жгучая ненависть к незаконно рождённой внучке. Акира закрыл глаза. Себя. Просто сказал он. Наряко затошнило. Ты заключаешь сделку с дьяволом. На самом деле... Криво усмехнулся Акира. Дьявол предложил бы условия получше. Она тяжело вздохнула и потянулась к брату. Не говоря ни слова, он поднял её, подхватил на руки, как будто она ничего не весила. А Кира встала, наряков цепилась в него так крепко, словно она умрёт, стоит ему только отпустить. Я очень надеялся, что ты уже слишком взрослая для слёз. Она попыталась рассмеяться, но вышло лишь опять всхлипнуть. — Я не могу потерять тебя снова. На бледных щеках Акиры зарозовел румянец. Глубокие проявления эмоций или заявления о преданности по-прежнему вызывали у брата неловкость. «Я вынесу тебя на улицу, посидишь на солнышке. Так что перестань плакать». Она поискала в душе решимость, похороненную где-то глубоко под бессильной яростью и страхом. Ей было гораздо легче найти в себе мужество умереть, чем жить под мстительной тенью бабушки. Тень простиралась над всей Японией, как тёмная, траурная вуаль. Где-то в этой стране пряталась и её мать, зная, что пожертвовала детьми ради свободы от ядовитого имени. Миюки спала в холодной комнате, плохо питалась. Киоми смирилась, что погубила собственную душу. А теперь Акира собирался с духом, дабы вступить за неё в битву. Нори ни капли не сомневалась, что она проклята, как всегда говорил ей бабушка. «Проклятый ублюдок» рождённый под ненавистной звездой.